Издательство «Эксмо» Иван-Царевич и Серый Волк 2 Глава первая Во всем виноват Пушкин В некотором царстве, в некотором государстве В прошлый раз у нас как-то так все начиналось, да? Вот и сейчас не будем отходить от традиций Итак, Случилось это, как всегда, в Тридевятом царстве. Ну, конечно, где же еще? Так интересно, ежели что и случается, то непременно в Тридевятом. Другие царства живут себе поживают, а тут вечно не одно так другое. А началось все с Пушкина. Если вы вдруг не знали, то великий поэт, солнце русской поэзии, частенько оказывается крайним во многих бедах. Дело было... Так, в царском дворце, в покоях красавицы Василисы, царёвой дочки, кот ученый читал хозяйке вслух. Книгу выбрал не абы какую, Руслана и Людмилу Александра Сергеевича Пушкина. Да-да, ту самую сказку, где у лукоморья дуб зеленый. Девушки очень любят эту историю. Она о любви и храбрости, о верности и коварстве. А главное – Все заканчивается хорошо. Сама Василиса сидела за вышивкой, в уголочке дремал в кресле царь. Кот так вдохновенно читал, что можно было легко вообразить, будто все наяву происходит. Вот по темному злому небу носятся острые, как сабли молнии, сшибаются суровые тучи, и среди этого хаоса высоко над землей Летит горбатый карлик с измученным некрасивым лицом. За его длиннющую бороду держится приятный во всех отношениях Витязь. В свободной руке у него заточенный меч. Как там, у Пушкина. «Уже колдун под облаками, на бороде герой висит. Летят над мрачными лесами, летят над дикими горами, летят над бездною морской. Вот они летят». Летят. Чародей то взмывает вверх, то пикирует вниз, Так что острие меча срезает макушки темных елок. Злодей мечется между скал, пытаясь сбросить ношу, Но, видясь крепок, ему все нипочем. От напряжения к стене я Руслан за бороду злодея Упорный держится рукой, боязнь объемлет черномора В досаде, в горести мой. Напрасно длинной бородой Усталый Карло потрясает. Руслан ее не выпускает И щиплет волосы порой. На этих словах кот задумчиво почесал подбородок. Щипать бороду — это так больно. Меж тем на воздухе слабея И русская русской изумясь, Волшебник гордому Руслану Коварно молвит «Слушай, князь!» «Тебе вредить я перестану, младое мужество любя! Забуду все, прощу тебя! Спущусь, но только с уговором!» Василиса даже позабыла о вышивании. Девушка схватилась за голову и с волнением слушала сказку. «Что ж, неужто согласиться? Он ведь так устал?» «Молчи, коварный чародей!» — прервал наш Витязь. С черномором, с мучителем жены своей, Руслан не знает договора. Сей грозный меч накажет вора. Лети хоть до ночной звезды, А быть тебе без бороды. Василиса, от переполнявших ее чувств, Даже соскочила с места. Кот снял пенсне. Это такие очки без душек. На носу держатся. И стал протирать и без того чистые стеклышки. Вот эта картинка рисуется. Руслан взмахивает мечом и отсекает черномору бороду. Отрубленная борода, кружась, летит вниз. Ее подхватывает перепуганная летучая мышь и исчезает в ночи. «Ах, как это невыносимо романтично!» — взломила руки Василиса. Щеки ее пылали румянцем. Рассказ очень взволновал царевну. Она оглядела свою вышивку. На мольберте стояла рама с натянутой тканью, где уже был почти готов рисунок. Любимый муж Иван в форме пожарного. В медной блестящей каске на голове и алом плаще на плечах вылетает из горящего дома, а на руках у него спасенная Василиса. «Ваня здесь был великолепен. Ах, ее герой!» «Что было дальше?» – спросила Василиса, опомнившись. «Да там еще много чего интересного было». пробормотал кот, откладывая книгу. «Вот прочтешь сама, и все узнаешь». Он похлопал пухлый Томик лапой. И, чтобы отвлечься, взял газету. «А Руслан, нашел свою Людмилу?» теребила его Василиса. «Да, она все обязательно прочтет. Но когда это еще будет? А ей нужно сейчас, немедленно, сию секунду. Царевна она или не царевна, в конце концов?» «Нашел». — протянул кот, не отрывая глаз от газеты. «А старый князь, прости у Руслана!» — прошептала Василиса, прижимая кулачки к груди. «Простил, простил!» — отозвался в усы кот. «Всех простил!» «Чудесно!» — восторженно пропела Василиса и закружилась по комнате. «Чудесно, чудесно, чудесно!» От ее возгласов царь дернулся в кресле и открыл глаза. Корона съехала на монарший нос, и правитель торопливо ее поправил. А то как-то не по статусу, символом государственной власти, на бикань ходить. «Я прошу прощения, доченька, что чудесно!» — спросил царь, зевая во визерот. «Все!» — продолжала кружиться Василиса. «Волшебники, колдуньи!» — девушка замерла у распахнутого окна. «Ах, все эти дивные картины встали у нее перед глазами». «Вот злой Черномор, вот красавец Руслан, вот они пролетают мимо ее окна...» «И грозный меч сверкает в руке молодого князя!» — воскликнула Василиса. «И...» Мимо окна пролетела ворона, серая и обыкновенная. «И совсем никак у нас...» — сникла царевна, отворачиваясь от унылой действительности. «А что у нас?» — переспросил царь, потирая глаза. «У нас все хорошо...» «У нас скучно!» — резко отозвалась Василиса и повторила по слогам. скучно! рассердившийся царь выскочил из кресла. «Ты, дочка эта, не дерзи!» Для правитель топнул ногой. «Не дерзи! У нас не скучно, а стабильно!» Он очень хотел сейчас выглядеть грозно, но с просонок как-то не выходило. «Знаете что, папенька?» — Василиса насупила брови. Предчувствуя очередной семейный скандал, кот сложил газету, соскользнул со стула и направился к двери. «Вы тут пообщайтесь, а я пойду». Он махнул на прощание лапой и выскочил в коридор. Царская семья проводила его недовольным взглядом. И тут государь вспомнил кое-что. «Знаешь, что я тебе скажу?» – начал он, упирая кулаки в бока. «Это у тебя от бездетности хандра приключается». «Смешно сказать! Год как замужем, а детей не дорожали!» Но мысли Василисы витали далеко, взгляд ее затуманился. Она прошлась по комнате, остановилась подле картины Василия Васнецова «Иван-царевич на сером волке». «Известная вещь, вы ее наверняка видели. Там серый хищник с хитрым взглядом несет на спине парочку влюбленных». «Ах, папенька!» – прошептала Василиса. Опять вы за свое. Да детей ли сейчас? На свете столько всего интересного. Хочется... Приключений каких-нибудь хочется. Романтики. Вот и роди, царь приобнял дочку. У тебя сразу столько приключений будет. Уж я-то знаю. Да ну вас, папенька. Василиса недовольно отстранилась и опять подошла к окну. Эх, не быть мне с вами дедушкой, закрученился царь. Так в папеньках и помру. Он тоже пошел вон из комнаты. А что ему тут делать? Его же никто не слушает. Может, а покличь. там сейчас обед подавать будут, сказал он напоследок. Обедать, Василиса фыркнула, вот так всегда. Все чинно и благородно. Завтрак, обед, полдник, ужин. И еще перед сном кефир с булочкой. Погода стоит хорошая, соседи добрые. потолок не протекает небо голубое ни единого облачка и ни единого злодея ну и как со всем этим жить через двор в перевалочку шагал главный знаток древностей и любитель пушкина кот позвала василиса из окна да у вашего высочества тот смиренно остановился позови ивана попросила царевна скажи обедать пора Кот важно нацепил пенсне на нос и развел лапами. «Ему сейчас некогда. Они серым рубежи укрепляют». «Рубежи?» — изумилась Василиса. «Ну, там...» — кот неопределенно махнул себе за спину. «На границе забор упал. Чинят». Василиса отвернулась от окна и с раздражением посмотрела на вышитого Ивана. «Забор чинят». передразнила она кота и показала вышивки язык ну и где во всем этом романтика